Глава 34: Цирк. Выкрикиваю имя супруга еще до того, как он поднял трубку. Рус, как специально, не торопится отвечать. Держит меня на крючке, медлит, заставляя нервничать и переживать. «Куда ты сбежала, принцесска? Где вы сейчас?» Наконец отвечает. Голос Руслана встревоженный, глухой как будто он разговаривает из подвала. «Я теряюсь». Заготовленные фразы тают, испаряются из сознания. Не могу сообразить, что происходит. Рус должен знать, где мы, если это он забрал Дашу. Или муж собирается делать вид, что не знает, где дочка. «Я приеду и заберу вас. Где вы, Карина?» Руслан повторяет жестче. Каждое его новое слово — вонзается в кожу, как острая иголка. А если муж правда не знает, где наша дочь? На девятом и десятом этажах квартиры сдаются в аренду. А это значит что? Проходной двор. Жильцы меняются, и рядом может заселиться кто угодно, а соседом стать маньяк и похититель детей. «Камеры наблюдения» Восклицаю вслух и сбрасываю вызов мужа. Вызываю лифт и жму на первый этаж. Пока еду, телефон не прекращает верещать. Руслан хочет продолжить разговор, но я не знаю, как сейчас себя правильно вести. Сказать мужу, что Даша пропала, или лучше не стоит. Вдруг при разводе он обернет эту ситуацию против меня, не уследила и потеряла маленького ребенка. Хотя... Какая сейчас разница? Главное — это найти дочку. Любой ценой. Все остальное не имеет никакого значения. У мужа есть связи и деньги, которых у меня нет. Выбегаю из лифта и наблюдаю, как Даня прессует охранника. Дедушка уже побагровел. Подрагивающими синими губами пытается что-то доказать и объяснить. Говорит, заторможенно, словно его хватил инсульт. «Пропала?» «Моя дочь!» Встаю рядом с Даниилом, тараторию с напором. «Нам срочно нужна запись с камер видеонаблюдения за последний час!» Фу, «Вот и объясняю вашему хм, сожителю, что в этом доме камеры есть только у подъездов. Я к ним доступа не имею!» Дедушка переводит взгляд на меня и продолжает в размеренной, неспешной манере. «Сперва...» вы должны обратиться к участковому полицейскому. Сидит он в соседнем доме. Третий подъезд, первый этаж. Там направят запрос на доступ к записям. И при наличии весомых оснований вы сможете получить их у сотрудника правоохранительных органов в течение 24 часов. От количества официозных слов и бюрократических проволочек в единицу времени у меня начинается ступор а затем кровь стремительно приливает к лицу я оруна деда как душевно больная пропала девочка пяти лет ее через полчаса могут уже расчленить а затем сбросить куски тела в реку в спортивной сумке меня бросает в слезы рыдаю на взрыт успокойтесь мамаша поблизости нет рек дедулин сарказм сейчас явно неуместен. «За прошедшие полчаса вы видели девочку?» Максимально подробно описывая внешность и одежду Даши. «Повторяю то, что передал вашему... <кхм> сожителю». Дед размашисто вертит головой. «Не видел». «На суде сможете подтвердить то же самое? Повторить ответ с тестом на детекторе лжи? Кричу». Охранник неприлично цокает и закатывает глаза. «Наказание Божье за грехи ваши!» Шепчет, выразительно взглянув на меня. «Что?» Вижу до хрипоты. «Детку под семьдесят. Он мальчика от девочки не отличит», перебивает Даниил. «Успокойся, Карина». Затем подходит, скручивает мне руки, как преступницы, и уводит в сторону. «На-ка, выпей, чтобы тебе полегче стало!» Продолжает. Даня спешно вытаскивает из белой коробочки блистер с ярко-голубыми капсулами и выдавливает одну штуку на ладонь. Краем глаза я успеваю подметить название и тут же замираю, как будто в меня только что реально вкололи какое-то сильно действующее средство. Не бывает таких совпадений. «Не бывает!» Я превосходно помню эти таблетки. Внутри снотворное, успокоительное. И я пила их, когда Даша сильно болела и целый месяц лежала в больнице. Только Руслан знал, что я пью их. Это он посоветовал Дане взять их для меня. Выбрать знакомое лекарство, чтобы я меньше сопротивлялась. Отторопь берет. «Цирк уродов какой-то! Что это? Откуда у тебя эти таблетки?» Толкаю мужчину, отшвыриваю яркую пилюлю в сторону и пытаюсь вырваться из крепкого захвата, как из лапищ санитара-псехдиспансера. Дергаюсь, пытаюсь отбиться коленями. Выходит не очень и в бешенстве кусаю Даниила за кисть. Он вскрикивает и ослабляет хватку. «Полицию вызову! А ну-ка прекратили!» «Хулиганье!» Дедушка-охранник повышает голос и хлопает ладонью по стойке, за которой сидит. «Купите свою квартиру, там и устраивайте разборки. Взяли моды по чужим хатам оргии устраивать». «Откуда у тебя эти таблетки?» Повторяю вопрос Даниилу. «В аптеке купил, когда ты просила взять мазь. Откуда еще?» Недоуменно пожимает плечами. Заодно попросил что-то успокаивающее, на всякий пожарный. «У тебя был тяжелый день, хотел как лучше. Вдруг ты бы не смогла уснуть ночью? Ты не в себе, Карина. Нужно успокоиться, если ты хочешь вернуть дочь». «Да». Заторможенно киваю. «Не знаю, кому можно сейчас доверять? И вообще, можно ли кому-то, кроме самой себя? Может, набрать Алиску?» Но я даже не знаю, остался ли у нее прежним номер телефона. Поделиться с ней мыслями о сговоре? Подруга точно станет ржать надо мной, держась за живот. Как поверить в то, что ее братец-скромник решился на сговор и авантюру с похищением? Но если Даша у Руслана, значит, с ней все в порядке. А если дочка все-таки не у мужа? «Едем к участковому, Карина» торопит Даниил. «Жаль, у тебя нет ни паспорта, ни свидетельства о рождении. Чем ты докажешь, что Даша твоя дочь?» «Поехали, что-нибудь придумаю». Бегу к дверям. «Зачем ехать?» «Соседний дом, третий подъезд», кричит дед нам в спины. «Пешком быстрее дойдете».